Часть вторая. Воронка времени. Первый. Тюрьма во времени. Новые попытки захватить странника у Боголепова уже не будет. Уж слишком часто появлялся в этом времени еще один шаг и образуется временная яма, и тогда вход будет закрыт. Он был вынужден обратиться за помощью к инквизитору Кириллу Шлыкову. Тот старый воин,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 был предназначен не для убийства, в нем были особые пули, которые, попав в тело человека, не разрывали его плоть, а выпустив сотни тончайших волосков, хватали жертву, не давая ей совершить прыжок во времени. «Тебе нужны деньги? Я отдам тебе. Миллион? Десять? Сотня? Сколько?» Влас старался оттянуть время. Его охрану перестреляли как куропаток, а те, кто выжил, отставали на пару пролетов. Хлопок, И адская боль в ноге. Влас только слышал об этих пулях, что используют инквизиторы. Говорят, твое тело начинает гореть изнутри. Не это было страшно. Боль пройдет. А то, что с этого момента ты был прикован цепью к этому времени и только инквизитор мог тебя очистить. Что я такого натворил? Почему я? Влас продолжал бежать дальше, и еще надеялся, что его охрана опередит инквизитора.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 Да, можно заменить сердце на искусственный имплант, но тогда ты будешь жить только в техногенном мире и придется забыть про путешествия во времени. Это все теории. А сейчас Влас похолодел от ужаса. В прошлом ему пару раз повезло уйти от Инквизитора, но, похоже, фортуна отвернулась. На запястье защелкнулся второй браслет. Синхронизация к прыжку –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 «Где мы?» – обреченно спросил Влас, поднимая над головой огромный камень. Инквизитору уже было все равно, что будет дальше. Он выполнил свой долг, и теперь эффект брошенного камня во времени не даст о себе знать. Повернулся на живот, все его внутренности были разорваны. С десяток пуль, что напоследок выпустили охранники, все же достигли своей цели».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 Это вы перьевой ручкой или в планшете? Поинтересовалась худая в поросящей розовом костюме женщина. Тут несколько стилей. Вот эти я делал для книги Гастон Леру «Призрак оперы». Они на планшете электронным пером. Я исключил полутени, но перо сделал мягким. А вот Алан Брэдли «Копченая селедка без горчицы». Наоборот, добавил тень, а перо жесткое. «Очень, очень. А вы работаете на одно издательство или с некоторыми?» «По-разному. Сейчас центр полиграф. Издательства предпочитают печатать книги без иллюстраций, а если берутся, то для экономии используют черно-белые рисунки. Именно в этом стиле и работал Ян. Может, поэтому у него всегда были заказы?»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 И нагнувшись над ним, стал смотреть. Вроде нормально, а что? Разве не замечаешь, как линия искажается. Она плывет. Это необычно. Не может быть. После того случая с витриной магазина Магеллан у него пару раз было, чтобы линии испарялись. Но тогда Ян уже был готов. Правда, так и не мог понять, как это происходит. Сядет. Проведет линию, а она начинает шевелиться и через секунду испаряется. «Давно?» – поинтересовался мужчина. «Яну стало не по себе. Ведь раньше никто этого не замечал, даже Валя. Я знаю, что с тобой. Наблюдал. Это моя работа». «Работая наблюдать?» «Ну да. Не каждый это может делать. Все только смотрят»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 И еще раз посмотрел на рисунок, что так заинтересовал мужчину. Ну, он вроде как нормальный. Верно, нормальный. Это я так, к слову. И все же он плавает. У меня глаз на это наметан работа такая. Может, у меня тут рука дрогнула? Всякое бывает. Это не рука. Это твои способности. Тебя зовут Ян Константинович.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 Ян чувствовал, как у него по спине прошла волна страха. Никому не говорил про то, что, заигравшись с телефоном тайного советника, его убили. А после сдвинул время и вернул к жизни себя и Валю. «Давай еще раз познакомимся. Я инквизитор времени Силантьев. Моя работа – искать таких одаренных, как ты. Не надо меня бояться». Я мирный и пушистый, поверь мне. В тебе, случайно или нет, но проснулись способности двигать время. Видишь ли, все думают, что время, как свет, идет только вперед. И это что-то незыблемое, вечное. Но время — это поток. Представь широкую реку. Она берет свое начало откуда-то из гор, Из капли, что стекла с камня. Но река неоднородна посредине бежит быстрее, по краям замедляется, а на поворотах все меняется, появляются небольшие водовороты, словно волчки крутятся и не останавливаются. Но в камышах вода опять начинает играть, а в некоторых местах останавливается или начинает течь в противоположном направлении.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 и у него есть потоки, которыми могут управлять и избранные. Время не плоское, оно многоуровневое. Сверху вода бежит к океану, а ближе к дну наоборот. «Кто вы?» – запутавшись в философии, спросил Ян. «Инквизитор времени, и вы, молодой человек, мне нужны». «Инквизитор?» – Ян чуть было не засмеялся. «Это костер и дыбы? Если надо, то сделаем. А так нет, без костра и пыток». «Тогда хотите, чтобы я вам что-то нарисовал, оформил?» Он постарался уйти от разговора о времени. Ему эта тема была неприятна по одной причине. ее боялся. «О нет! Этим вы будете заниматься в свободное время!»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 чтобы в очередной раз не потеряться, когда начнешь двигать время это не шутка, так заблудишься в нем снимите потребовал ян не могу вот видишь мужчина показал пальцем на еле заметную зеленую точку он активировался и если снять твое сердце остановится что да да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 положил инструкцию на стеллаж и, похлопав по ней ладонью, вдруг исчез. «Чего?» – вскрикнул Ян и тут же схватил книгу.